Виктор мрачно курил одну папиросу за другой. Обычно курил мало, а теперь дымил вовсю. Мама спросила осторожно. — Что случилось-то? Ты знаешь, в чем дело? — Ничего я не знаю, — с досадой ответил Виктор. Только спустя полгода на суде он узнал все подробности, все как есть. Добродушный толстяк, охотно любивший пошутить и посмеяться, оказался самым обыкновенным рядовым вором. Нет, вернее, не рядовым, а крупным, имевшим немалый опыт, нахапавшим за годы работы в трикотажной артели уйму денег. Вместе с ним сели и его веселые, любившие жизнь дружки. Все они мгновенно утратили на суде свою неистребимую жизнерадостность, Все дружно обвиняли друг друга, пытаясь утопить один другого, чтобы самим вылезти сухими из воды. Лейн папа также не был исключением. Также каялся, плакал, размазывая на лице слезы, также закладывал своих верных друзей, которые, в свою очередь, закладывали его, также пытался выгородить себя. Однако ничто не помогло. Как папа так и его дружки получили от десяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией всего нажитого нечестным путем имущества. Виктор в тот день вернулся домой поздно. Не хотелось уходить из родительского дома, вдруг словно бы впервые ощутил, как легко здесь дышится, как отрадно здесь жить. И впервые пришла в голову мысль, Может быть, все было бы по-иному, совсем по-иному, если бы он не встретил Леру, если бы на месте Леры была бы другая женщина, духовно более близкая ему, из семьи, которая была бы близка по интересам, по самому своему духу, его семье. Во всех окнах черкизовского дома горели лампы. Теща встретила Виктора на крыльце. «Беда одна не приходит», — сказала. У Лерочки началось раньше времени. Не сдержалась, схлипнула. «И главное, тебя нет. Как назло, ты только уехал, и вдруг все началось». Рано утром Виктор вместе с тещей отправился в родильный дом на Благуша, куда прошлым вечером отвезли Леру. В приемном покое им сообщили, Валерия жива, относительно здорова, а новорожденная девочка, недоношенная, восьми месяцев и трех дней умерла. Через несколько дней Виктор привез Леру домой. Лера была угрюма, молчалива, неохотно отвечала на его вопросы, а, войдя в дом, бросилась к матери и заплакала. Вот как все у нас получилось. «Папы нет, — рыдала мать, — нет нашего защитника, нашего хозяина. Кто знает, когда он вернется?» Ни мать, ни Лера не вспомнили о Викторе, даже не глядели в его сторону. Но он не обижался, он неотрывно смотрел на обеих. Они сидели на диване, старая и молодая, и непохожие, и чем-то неуловимо походившие друг на друга — может быть, своей беспомощностью, печалью, которая равно запечатлелась на их лицах. Виктор чувствовал, как острая жалость горячей волной заливает его сердце. Он хотел, но не мог ничем помочь Лере. Казалось, еще никогда в жизни он не жалел и не любил Леру так, как теперь, в эти исполненные неподдельного отчаяния и горечи минуты. Глава пятая. В конце дня перед ужином в отделении случилось ЧП. Больной Емщиков бросил тарелкой в медсестру Алевтину Князеву. Тарелка угодила ей в голову и немного поцарапала лоб. В тот день за отделением Виктор Сергеевич Вершилов не уходил домой, писал отчет, один из многих отчетов и докладных, которые ему приходилось писать почти каждый день. Внезапно в кабинет ворвалась старшая сестра Клавдия Петровна. Закричала, — Ну и дела, Виктор Сергеевич, если б вы знали. Вершилов поднял голову, посмотрел на нее туманными глазами. — Что такое? — Это какой-то ужас, — продолжала Клавдия Петровна. — Такого, поверьте, я не припомню за все годы. Клавдия Петровна обладала маленькой, впрочем, вполне извинительной слабостью. Любила о всякого рода происшествиях рассказать первой, причем рассказать не торопясь, со вкусом, с подробностями, которые кто-либо иной мог бы и не приметить. И вот только-только она приготовилась, не торопясь, обстоятельно начать свой рассказ, как в кабинет вошла Зоя Ярославна, дежурный врач отделения, и тут же в немногих словах поведала о случившемся. Клавдия Петровна невольно вздохнула. Она бы рассказала совсем не так, она не смазала бы подробности и детали, а напротив высветила бы все самое важное и значительное. Но все равно, как бы там ни было, Вершилов узнал о том, что случилось, и тут же направился в палату, где лежал немщиков. По дороге он заглянул в ординаторскую, там никого не было, возле дверей бросил на себя беглый взгляд в зеркало, висевшее на стене. Машинально пригладил рукой волосы, как не причесывая, как не приглаживая, все равно, хотя и поредели изрядно, растреплются, и ничего с ними невозможно поделать.